Глава тридцать вторая. Тринадцать ноль-ноль. Кэри села на пассажирское сиденье. Фалька завел машину и тронулся. Переезжать от ломбарда к ломбарду, и допрашивать владельцев или сотрудников. смотря кто доступен, одна из самых утомительных и отнимающих уйму времени составляющих расследования. «Двадцать есть», — весело сообщил Фалька. Два из этих двадцати оказались закрыты совсем. Иногда такие изменения не сразу отражаются в интернете. «Всегда есть шанс, что она купила оружие с рук», — Кэрри вздохнула. «Если так оно и было, они никогда об этом не узнают». По правде говоря, Кэрин надеялась, что Сэлла не покупала оружие. Ей хотелось, чтобы Сэлла была сестрой добивающейся правды, то есть той, кем ее считали люди из ее прошлого. К сожалению, эта версия казалась все менее и менее вероятной. «Как Джон Китон», — предложил Фалька, «этот продаст собственную тетку за хорошие деньги». «Кроме шуток». «Если у нас закончатся ломбарды, мы найдем его и спросим», — сказала Кэри. «Хотя Джои, скорее всего, соврет, если он продал Селли не только машину, но и оружие. Два человека были мертвы. В такой ситуации, конечно, глупо признаваться, что ты продал потенциальному убийце оружие. Мы можем увезти его куда-нибудь подальше и немного с ним поиграть». Кэри засмеялась. «Если бы». У Фалька зазвонил телефон, и пока он говорил, Кэрри проверила свой. Отправила Тори сообщение, узнать, как дела, но ответа особенно не ждала. От Ника уже довольно давно ничего не слышно, и это плохой знак. Как бы Кэрри не переживала за дочь, но ей придется в итоге понять, что в планы Ника не входило счастье Тори. В него входила манипуляция. Господи, как бы ей хотелось ошибиться. К её удивлению, Тори прислала фотографию кухни. Она убралась. Кэрри отправила в ответ «Вау!» и несколько смайликов. «Может быть, все налаживалось?» «Пообедаем?» Она повернулась к Фалька и ответила. «Конечно». «Отлично. Это был мой контакт. У нашего другана Бельмонта есть сыщик, который работает на него. Если адвокат что-то расследует...» Он обращается к Рамси. Нам нужно с ним поговорить, и прямо сейчас он обедает в Попс на 20-й. Там потрясающие хот-доги. Кэри перекусывала там несколько раз. Ты что-нибудь про него знаешь? Фалька покачал головой. Зовут Нил Рамси, бывший спецназовец, теперь занимается частным сыском. Кэри набрала имя в строку поиска и стала изучать результаты. По крайней мере, мы знаем, как он выглядит». Она повернула фотографию на экране к напарнику. «Высокий, блондин, короткая стрижка за сорок». Палька свернул на двадцатую. «Похоже, крепкий орешек. Я сомневаюсь, что он захочет с нами играть». Кэри убрала телефон. Палька остановил машину в квартале от ресторана. «Полагаю, надо просто спросить его о том, что мы хотим знать». «Трюк в том, чтобы заставить его нам отвечать», — заметила Кэри. «Туше». Все столики были заняты. Нил Рамси сидел в одиночестве в глубине помещения лицом к выходу. Казалось, он, как и многие, делает несколько дел одновременно, листая страницы в телефоне и бездумно поглощая ланч. Кэри и Фалька прошли прямо к его столику и подтащили к нему два пустых стула. «Мы присоединимся, вы не против?» — спросила Кэрри, оглядывая помещение. Рамси вытер рот бумажной салфеткой. «Без проблем, детективы». Кэрри и Фалька улыбнулись. «Ты экстрасенс или кто?» — спросил Фалька. «Я копов всегда узнаю». Рамси взял бутылку воды, стоявшую рядом с тарелкой. а а, -а. — кивнул Фалька, не отрывая взгляд от телефона, затем поднял глаза на Рамси. «Ты, может быть, видел большую пресс-конференцию в субботу? Мы расследуем убийство в доме Эббота. Мы беспокоимся, что его пропавшая жена может сейчас находиться в опасности», — начала Кэри. «Мы говорили с другом Бена Эббота, Китом Бельмонтом и, надеемся, вы тоже сможете помочь». Рамси бросил салфетку на стол. «Почему вы решили, что я смогу вам помочь?» «Ты работаешь на Бельмонта?» Сказал Фалька, убирая телефон в карман. «Ты должен был знать его ближайшего друга, Бена Эббота». Он кивнул на остатки хот-дога на тарелке у Рамси. «Доедать будешь?» Рамси смотрел на него совершенно чистым взором, словно только что вымытое окно. «Я что-то потерял аппетит». Фалька придвинул к себе тарелку, и вопросительно посмотрел на Кэри. Она покачала головой. Пока Фалька поглощал остаток обеда Рамси, Кэрри протянула руку через стол. «Я детектив Кэри Девлин, а это мой напарник, детектив Люк Фалька». Рамси коротко пожал ей руку. «Я смотрю новости, читаю газеты и просматриваю отчеты онлайн. Так что, конечно, я знаю про дело Эббота, но я ничего не знаю о его семье». Если Эбботт и Бельмонт были лучшими друзьями, я этого не знал. Я уже несколько лет работаю на мистера Бельмонта, но мы всегда сохраняли строго деловые отношения. Из тех людей, с которыми я работаю, у меня никогда ни с кем нет личных отношений. Это странно. Фалька вытер рот тыльной стороной ладони. Мне казалось, ты пару раз работал на Эбботт Опшинс. «И тебя порекомендовал мистер Бельмонт, разумеется. И я уверен, что ассистентку мистера Эббота, Марселу Гиббонс, ты знаешь лично». Кэрри не удержалась и помимо воли бросила на Фалька изумленный взгляд. «О чем он, черт возьми, говорит?» Но быстро взяла себя в руки и переключила внимание на Рамси. Частный детектив все еще смотрел на Фалька, и его лицо по-прежнему ничего не выражало. «Две небольшие работы, как вы говорите, связанные с Эббот Опшенс, я получил с подачи другого клиента, и, боюсь, я не могу раскрыть вам его имя. Как вы понимаете, это конкурент». «Неужели?» — спросил Фалька. Рамси улыбнулся. «Чистая правда». Он отодвинул свой стул. «Приятного аппетита, детективы!» Кэрри проводила его взглядом, а потом повернулась к напарнику. «Что это, черт возьми, было, Фалька? Мог бы мне рассказать до того, как мы сюда пришли?» Он кивнул, наблюдая за тем, как Рамси покидает ресторан. «Просто получил сообщение, когда мы уже пришли. Очевидно, Рамси спит с мисс Гиббонс и таким образом получает необходимую информацию, что бы там ни было». Кэрри подняла руки вверх. «Кто тебе, черт возьми, это сказал? Кто этот контакт?» «Моя подруга, к которой я все время обращаюсь. Я тебе про нее говорил». Он посмотрел на Кэри. «Она знает людей. У нее есть масса способов узнавать про всех их грязные делишки. Она это умеет, как никто другой». Контакты и информанты, без сомнения, полезные инструменты в полицейской работе. У Кэри были свои... Но сведениям, полученным от них, не всегда можно доверять. Чаще всего их надо просеивать, чтобы найти хоть что-то стоящее. «Ты уверен, что можешь доверять этой информации?» «Клянусь жизнью!» Он уверенно посмотрел на Кэрри взглядом, подтверждая свои слова. «Кажется, нам надо поболтать с мисс Гиббонс, а потом уже закончить с ломбардами. Не хочешь сначала поесть?» Она засмеялась. «Раз уж ты поел, я куплю себе хот-дог на выходе». «Я бы и еще один съел», — Кэри покачала головой. «Может, этот напарник был не так уж и плох?» Компания «Эббот Опшенс», Первая авеню, юг. Марселла Гиббонс опустилась на стул за своим столом. «Это было несколько месяцев назад». Ее лицо побледнело, а руки дрожали, когда она пыталась расстегнуть воротник блузки. «Нам нужно точно знать, когда начались и сколько продолжались». Кэрри аккуратно подбирала слова. «Ваши отношения с мистером Рамси. Я встретила его в День Святого Патрика в Ирландском пабе между 11 и 12 стрит. Называется у Бреннана. Мы...» Она пожала плечами. «Мы сошлись и встречались потом в течение нескольких недель. Я перестала с ним общаться в прошлом месяце. Вы знали, что он работает на Кита Бельмонта?» Она отрицательно покачала головой. «Он никогда мне не говорил. Он сказал, что он частный специалист по безопасности. Объяснил, что надо сделать, чтобы моя квартира была безопаснее». «Почему вы перестали с ним встречаться?» — спросила Кэри. Он начал задавать вопросы про мою работу время от времени. Ничего особенного. Она облизала губы. Но однажды вечером я вышла из душа и обнаружила его копающимся у меня в столе. Она вздохнула. Он сказал, что искал ручку, но я ему не поверила. Фалька кивнул ей. Это понятно. Вы когда-нибудь оставались у него или всегда ночевали у вас? Она сглотнула. «Всегда у меня. У него постоянно были какие-то отговорки, почему мы не можем пойти к нему. Я потом поняла, что настоящая причина заключалась в том, что он хотел оставаться у меня. Он что-то искал. Вы когда-нибудь оставляли его одного у себя дома?» И хотя мисс Гиббенс пришла в ужас от потенциального нарушения правил безопасности, все же Кэрри нужна была вся информация, которую она могла предоставить. «Нет, конечно, нет!» «Но выходили в душ», — возразил Фалька. «Возможно, несколько раз. Фактически оставляя его на несколько минут одного, давая ему возможность искать это что-то там, где ему заблагорассудится». «Это правда. Но и мой телефон, и мой компьютер, все, чем я пользуюсь, все с биометрической защитой». так вы ничего такого не держите у себя дома настаивал фалька вроде пропуска вэбот Опшнс или ключей от дома эбота она чуть заколебалась прежде чем ответить нет конечно нет чтобы попасть в охраняемые помещения на работе нужен скан сетчатки глаза кэрри этот ответ не удовлетворил у вас есть ключ от дома эбота она вздохнула да Я держу его в сумке вместе со своими ключами. — Значит, Рамси мог взять ваш ключ и сделать себе копию, — предположил Фалька. — Нет, он всегда был при мне, всегда. Есть способы сделать копию, не забирая никуда ключи. Слепок можно сделать прямо на месте, а потом уже снять с него копию. Видимо, Гиббонс об этом не задумывалась. Даже очень умные люди иногда начинают отрицать очевидное. помните вчера когда вы были вместе сказала кэрри если вам покажется что какая то деталь сможет помочь делу пожалуйста позвоните мне даже если это будет ночью мне нужна ваша информация хорошо ее губы задрожали поверьте мне я хочу чтобы вы нашли того кто это сделал я хочу чтобы с миссис эбботт все было хорошо на ресницах у мисс гиббэнс выступили слезы Кэрри дала ей минуту, чтобы собраться, а потом спросила. «Вы позволите, чтобы один из наших специалистов проверил ваш дом на наличие жучков, которые вам мог установить мистер Рамси?» Мисс Гиббонс заволновалась, и ее глаза широко распахнулись. «Конечно. После нашей последней встречи я все проверила, но ничего не нашла». «Вы были расстроены», — предположила Кэрри. и могли что-то пропустить. «О, Господи!» Она кивнула. «Конечно, я буду счастливо сотрудничать. Что мне сделать?» «Детектив Фалька организует визит нашего технического специалиста к вам домой. Он или она придет в сопровождении полицейского в форме. Вы их встретите и пропустите внутрь. Поиски много времени не займут». Она кивнула. «Все, что смогу». Пока Фалька звонил, Кэри поблагодарила ее и предупредила, что отныне ей не следует иметь никаких контактов с Рамси. В случае, если он снова позвонит или придет к ней, она должна немедленно позвонить Кэри или Фалька. Уже в машине Фалька сказал, «Будем задерживать Рамси. Если у нее дома что-то найдут, тогда задержим». Кэрри пристегнулась. «Он мужик сообразительный». и мы не сможем заставить его говорить с нами без веских улик. Так что, если у нее ничего не найдут, мы немного подождем. В любом случае, надо требовать ответов от Бельмонта, раз он называет себя ближайшим другом Эббота. Рамси работает на Бельмонта, так что, если он действительно вынюхивал что-то в Эббот Опшенс по поручению другого клиента, это уже конфликт интересов. Фалька посмотрел на неё искоса. Похоже, он играет за обе стороны. Интересно, кто его другой клиент? Очень хороший вопрос.